Во вторник вы слышали стук машинки? Мы жены слышали, что кто-то печатает, и естественно, полагали, что это мистер Сеттон. На двери была табличка: "Не беспокоить", но мы так и не вошли. Когда член клуба работает это искусно. Инспектор, кажется, допускает, что тут мог быть кто-то другой. Вот как? А что вы об этом думаете? Пожалуй, это возможно. Жена слышала машинку в 11:00 утра. Я часа в 4:00 Но мы не можем поручиться, что это был мистер Сеттон. Стоп был быстрый и уверенный, но мало ли что. Инспектор всё вы спрашивал: "Мог ли кто сюда пробраться? Мы никого чужих не видели, но в обеденное время и почти всю вторую половину дня мы были очень заняты и сюда не поднимались". "Вы знаете, сэр, что люди тут ходят зато вперёд совершенно свободно. Конечно, женщину заметили бы. Если бы в клубе оказалась женщина, кто-нибудь из членов это бы и запомнил". А так я не мог лгать инспектору, и доказывать, что это место хорошо охраняется. Он полагает, что мы мало заботимся о безопасности. Но я сказал ему, сэр, что клуб неполицейский участок. Но вы заявили об его исчезновении только на третий день? Увыс. Да и тогда я позвонил не в полицию. Я позвонил ему домой и переговорил с его секреташей, мисс Кэтч. Она попросила меня ничего не предпринимать и сказала, что постарается найти брата мистера Сеттена. Вам я никогда его не видел, но мистер Морис Сеттон как-то мне о нём упомянул. Насколько я помню, в клубе он ни разу не был. Инспектор особо меня об этом спрашивал. Наверное, он спрашивал и про мистера Оливера Лотима и мистера Джастина Брайса. Да, сэр. Они оба члены клуба, и я ему об этом сказал. Но я давно не видел ни того, ни другого, и я не думаю, что они могли прийти и уйти, не сказав ни слова ни мне, ни жене. Хотите взглянуть на ванный туалет, пожалуйста. Мистер Сетен пользовался вот этими. Инспектор даже заглядывал в бачок. Правда? Надеюсь, он нашёл там то, что искал. Он нашёл поплавок, сэр. Мало богов, что теперь ничего там не испортилось. Этот бачок, знаете ли, с Норовым. Думаю, вы захотите пройти в библиотеку. Там мистер Сетен работал, когда не печатал. Вы, наверное, помните, она выше этажом. Вот посещение библиотеки, конечно, нельзя было отказаться. Инспектор Реклес работал с наварительной Аплант, не тот человек, который позволит своему подопечному удовольствоваться меньшим. Когда они втиснулись в давяще тесный лифт, Даглиш задал последние несколько вопросов. Плант сказал, что не он, не прочие служащие не отправляли почту для мистера Сеттена. Никто не убирал его комнаты и не выкидывал бумаг. И насколько Планту известно, там нечего было выкидывать, если не считать Тиши ши машинки и одежды сатина. Комната в таком же состоянии, в каком была в вечер его исчезновения. Библиотека, расположенная с южной стороны и выходившая окнами на площадь, была едва ли не самой приятной комнатой дома. Первоначально она служила гостиной, и, если не считать книжных полок, занимавших всю западную стену, почти не изменилась с тех пор, как здание передали клубу. Занавески были кофейными прежних, стены покрывали выцветшие обои, Порой филиппским орнаментом. Письменные столы, поставленные в простенках между четырьмя высокими окнами, были настоящие викторианские. Книги на полках составляли небольшую, но достаточно представительную библиотеку преступлений. Среди них были известные серии Британские судебные процессы и знаменитые судебные процессы. Учебники судебной медицины, токсикологии и судебной патологии, воспоминания судей, адвокатов, патологоанатомов и офицеров полиции. редко не криминалистов-любителей о самых знаменитых или загадочных убийствах, руководства по уголовному праву и процедуре полицейского расследования, и даже несколько трактатов о социологических и психологических аспектах убийства и насилия, которые по всей видимости почти никто не открывал. На полках отделах художественной литературы стояло несколько первых изданий по Левеню и Конандоилу. Было представлено большинство английских и американских детективных авторов, причём те писатели, что состояли в клубе, явно сами дарили ему свои книги. Далгриш с интересом обнаружил, что книги Мориса Сэттена были в особых переплётах с монограммами золотого тиснения. Он также заметил, что хотя клуб не допускал женщин в число своих членов, запрет не распространялся на их книги. Так что библиотека давала неплохое представление о дедуктивной литературе последних 150 лет. О противоположности ныне стояли два выставочных стеллажа, которые образовали настоящий маленький музей убийств.